Оливер воспользовался милостивым разрешением и, потеряв сознание, упал на пол. Присутствующие переглянулись, но ни один не посмел шевельнуться. — Я знал, что он притворяется, — сказал Фэнк, словно это было неопровержимым доказательством притворства. — Пусть он так и лежит. Ему это скоро надоест. — Как вы намерены решить это дело, сэр? — спросил клерк. — А очень просто, — ответил мистер Фенк. он приговаривается к трехмесячному заключению и, разумеется, к тяжелым работам. — Очистить зал. Открыли дверь, и два человека приготовились унести бесчувственного мальчика в тюремную камеру, как вдруг пожилой человек в поношенном черном костюме, на вид пристойный, но бедный, ворвался в комнату и направился к столу судьи. «Подождите! Не уносите его! Ради бога, подождите минутку!» — воскликнул вновь прибывший, запыхавшись от быстрой ходьбы. Хотя духи, председательствующие в подобных местах, пользуются полной и неограниченной властью над свободой, добрым именем, репутацией, чуть ли не над жизнью подданных ее величества, в особенности принадлежащих к беднейшим классам. И хотя в этих стенах ежедневно разыгрываются такие фантастические сцены, что ангелы могли бы выплакать себе глаза, однако это скрыто от общества, разве только кое-что проникает в печать. По крайней мере, так было в те времена. Вследствие этого мистер Фенк не на шутку вознегодовал при виде незваного гостя, столь неучтиво нарушившего порядок. — Что это? Кто это такой? Выгнать этого человека, очистить зал! — вскричал мистер Фенк. Я буду говорить! — крикнул человек. — Я не позволю, чтобы меня выгнали. Я все видел. Я владелец книжного ларька. Я требую, чтобы меня привели к присяге. Меня вы не заставите молчать. Мистер Фенк. вы должны меня выслушать. Вы не можете мне отказать. Этот человек был прав, вид у него был решительный, а дело принимало слишком серьезный оборот, чтобы можно было его замять. — Приведите этого человека к присяге! — весьма недружелюбно проворчал мистер Фенк. Ну, что вы имеете сказать? — Вот что. Я видел, как три мальчика, арестованные и еще двое, слонялись по другой стороне улицы, когда этот джентльмен читал книгу. Кражу совершил другой мальчик. Я видел, как это произошло, и видел, что вот этот мальчик был совершенно ошеломлен и потрясен. К тому времени достойный владелец книжного ларька немного отдышался и уже более связно рассказал, при каких обстоятельствах была совершена кража. — А почему вы не явились сюда раньше, — помолчав, спросил Фэнк. — Мне не на кого было оставить лавку, — ответил тот. — Все, кто мог бы мне помочь, приняли участие в погоне. Еще пять минут назад я никого не мог найти. Я сюда бежал всю дорогу. — Истец читал, не так ли? — осведомился Фэнк, снова помолчав. — Да, — ответил человек. — Вот эту самую книгу, которая у него в руке. — Эту самую, да? — сказал Фэнк. — За нее уплачено? — Нет, не уплачено. С улыбкой ответил книгопродавец. — Ах, боже мой, я об этом совершенно забыл, — простодушно воскликнул рассеянный старый джентльмен. — Что и говорит достойная особа, а еще возводит обвинение на бедного мальчика, — сказал Фэнк, делая комические усилия казаться сердобольным. — Я полагаю, сэр, что вы завладели этой книгой при весьма подозрительных и порочащих вас обстоятельствах. И можете почитать себя счастливым, что владелец ее не намерен преследовать вас по суду. Пусть это послужит вам уроком, любезнейший, а не то правосудие еще займется вами. Мальчик оправдан. Очистить зал. — Черт, побери! — вскричал старый джентльмен, не в силах больше сдерживать свой гнев. — Черт, побери! Я... — Очистить зал! — сказал судья. — Полисмены, слышите? Очистить зал! — приказание было исполнено, и негодующего мистера Браунлоу, который был вне себя от гнева и возмущения,